Глава 15. Вчерашнее ночное бдение не прошло бесследно. Разглядывая себя в зеркало, Кристина вновь и вновь убеждалась, что никакая пудра и прочие уловки не сравнятся, по действию с самым обычным сном. Между тем, сегодня ей полагалось сиять. Арман сдержал слово и берет ее во дворец. Дом походил на разворошенный улей. Слуги шептались о пропавшем дворецком, где он на самом деле знал только герцог, ну, может, еще Кир. Наверняка без него не обошлось. Даже Кристина пребывала в неведении. Вскоре после сенсационного объявления друга он отправил ее спать. Девушка не возражала, она и так многого добилась. «Может, добавить румян?» Отступив на пару шагов, Хелена придирчиво оглядела госпожу. Та, запахнувшись в пенюар, выседала в кресле и позевывала в кулак. «Зачем? Это всего лишь завтрак. Я бы и вовсе поела здесь, если бы не господин Соль. Он ведь заночевал у нас?» Хелена кивнула и, набив рот шпильками, Продолжила колдовать над прической госпожи. «Ну, для кого ты стараешься?» Тяжко вздохнула Кристина. Продолжение реплики она не озвучила. Не сознаваться же перед горничной, что Арман к завтраку не выйдет, а наряжаться ради Кира глупо. Небрежение жениха задевало. С некоторых пор Кристине хотелось, чтобы он смотрел на нее, улыбался, помогал. И Арман еще обижался на правду. Ему действительно глубоко безразлична невеста. Кристина покачала головой и снова вздохнула. Может, не стоит и пытаться? Она выполнит условия договора и отправится прожигать отступные. Но ведь это неправильно. И самое главное, Кристина не понимала, чем провинилась. Она, конечно, не без недостатков, но у Армана их явно больше. Однако девушка же его терпит, пытается подружиться. Или у него кто-то есть? Мысль неприятно обожгла. Кристина представила жениха с другой и испытала те же чувства, будто кто-то водил по коже тупым ножом. «Хелена, я знаю, что ты тут недавно, но, может быть, слышала?» Кристина не договорила прикусила губу. Стыдно. Все стыдно, и ее мысли тоже. Арман имел полное право завести любовницу. Да и разве Кристина богата, знатна, чтобы слагать в ее честь стихи, одаривать букетами? Еще примерив зеленый фартук, девушка крепко усвоила. Комплименты полагались только перспективным наследницам. Всем остальным они доставались по остаточному принципу или из карестных целей. не имевших никакого отношения к любви. К примеру, если похвалишь воротничок соседки, она охотнее даст писать задание. За «ты такая красавица» девица позволит парню украдкой поцеловать себя, может даже залезть под юбку, пока преподаватели не видят. А тут Арман Рувель. Ему точно не нужны ее домашние задания, ласки. А Кристине? Она крепко задумалась. Хотелось бы ей ощутить вкус его губ. Не то скупое касание кожи, а настоящий поцелуй. Пожалуй, хотя бы из вредности. Ведь она красивая даже с этими кругами под глазами. Ох, нужно их как-нибудь замаскировать, иначе ее примут за подопечную некроманта. Но Хелена Кудесница справится. В ее руках Кристина неизменно превращалась в девушку без изъяна. О чем слышала, миледи? Горничная закрепила шпильками небрежный пучок на голове госпожи и вновь обрела способность говорить. «А, пустое!» — смутилась Кристина. Щеки ее покраснели. Ну вот, никаких румян не нужно. «Скажите, я могила!» – наседала Хелена. Глаза ее горели, горничная едва не прыгла в предвкушении волнующей тайны. «Я про герцога! Он кажется таким нелюдимым! В доме бывают гости?» Кристина гордилась собой, она выбрала идеальную формулировку для щекотливого вопроса. елена задумчиво закатила глаза, замерла на мгновение и протянула. «Да, кроме господина Соли никого. Вы бы с ним поосторожнее, миледи!» Перейдя на шёпот, посоветовала она. «Это, конечно, не моё дело, да и в сплетни я не верю, но люди злые». «Что такое?» – нахмурилась Кристина. Она догадывалась, о чём речь. Ничего нового. В благородной школе тоже чесали языки за спиной, а во дворце Маза Кристина и вовсе чуждый элемент. Она сильно удивилась бы, если бы слуги относились к ней с одинаковым радушием. «Ну...» – Хелена сама была не рада, что затронула эту тему. «Люди говорят, дураки, будто у вас с господином Солем роман, А еще будто Джейк вас застал и поэтому пропал. Как пропал? Кристина пропустила первую часть ее слов мимо ушей. Не лепится, да не лепится. Хотя с точки зрения кухонных кумышек все логично. Преступление, кто предотвратил? Кир? Кто яд заметил? Кир? Он его выдумал, чтобы несчастного дворецкого подставить. Только ради чего? Прекрасных глаз Кристины? Овчинка выделки не стоит. Зачем некроманту любовница с проблемами? когда к его услугам куча женщин без них. Ещё и при титулах». «Так...» — развела руками Хелена и потянулась за домашним платьем Кристины. «Якобы никто его с вечера не видел». «А, не берите в голову. Это все кухарка наша, старая дева. Заняться нечем, разные небылицы выдумывает. Скучно ей жить, когда всё вокруг честное и правильное. Спасибо!» Кристина с обречённым видом поднялась, позволила себя одеть. «Ладно. Хочется Хелене повозиться с живой куклой, пусть. же хуже». «Дважды за три часа барышню переодевать и причесывать». «За что?» – нахмурилась горничная и ловко одну за другой застегнула потайные пуговицы. «За гнусные сплетни? Я им не верю, так и знаете. Вы не такая, как другие леди. Добрая, честная, и господин Соль совсем на распутника не похож. Он не из тех, кто к чужим женам бегает. Вот помню, прошлой моя хозяйка?» И Хелена ударилась в воспоминание. Кристина слушала вполуха, занятая собственными мыслями. Дворецкий смазал ядом бокал, из которого, по традиции, невеста пила за будущий счастливый союз. Он э, передавался из поколения в поколение в семье жениха и обычно заговаривался на супружескую верность. Отравитель постарался, подобрал яд, который не отражался на цвете и запахе вина. Откуда Джейк его взял? Вдруг отраву передала та же кухарка. Кристине стало не по себе, есть резко расхотелось. — Ну вот такие барышни бывают. Тем временем закончила рассказ «Горничная» и, мельком глянув на часы, всплеснула руками. «Совсем мы с вами заболтались, госпожа! Завтрак стынет!» Кристина спускалась в столовую безо всякого настроения. Ее по-прежнему обуревали мысли о сообщнике Дворецкого. «Да и куда он пропал? Убили?» Задумая Кристина преступление, она именно так бы поступила бы. «Эх, поделиться бы соображениями с Арманом!» «Увы, только создательница миров известна, когда он соизволит ее выслушать и пожелает ли вообще!» В столовой Кристину поджидал сюрприз. Повязав салфетку за ворот рубашки, Арман о чем-то в полголоса спорил с Киром. При виде Кристины мужчины дружно замолчали. Вы становитесь женщиной? Поднявшись с места, чтобы отодвинуть невесте стул, с легкой усмешкой зрек герцог. В каком смысле? Не поняла Кристина. Если это комплимент, то слишком замысловатый. Настоящие женщины всегда опаздывают, а вот я ценю точность. Девушка кивнула, она учтет и села. Неслышно возникший за ее спиной слуга налил Кристине кофе, поставил перед ней накрытую крышкой тарелку. Завтракали во дворце Маза скромно, но обильно. Никакой красной рыбы или перепелов. На выбор овсянка с изюмом или омлет с грибами. К ним можно было добавить свиных колбасок, яиц, сыра и тостов с разнообразными джемами. Мужчинам принесли бабы в подливе, и их желудки требовали более сытной пищи. Наколов на вилку кусочек омлета, Кристина покосилась на жениха. «Сказать сейчас или лучше обождать?» «Вдруг все это лишь девичья фантазии?» «Вы что-то хотели?» Арман виском ощутил ее взгляд и сам вызвал на разговор. «Да так, мелочь!» «Из мелочей складывается великая!» Философски заметил Кир. «Вы вряд ли хотите посоветоваться с нами насчет цвета нового платья?» «Нет, конечно!» Вспыхнула Кристина. «Новые платья мне не нужны, старых хватает!» Или при дворе считается дурным тоном носить одно и то же два часа подряд?» Арман улыбнулся. Надо же, ей удалось его рассмешить. Герцог выглядел усталым. Судя по всему, не ложился. Ему бы отоспаться, а не расшаркиваться перед королем и королевой. Разумеется, Кристина оставила совет при себе и, коротко, без эмоций, поведала своих соображениях насчет слуг. «Интересно, как созвучны наши мысли!» Неожиданно поддержал ее герцог. «А ведь она думала, подымет на смех. Будем надеяться, Джейк заговорит. «Сейчас он в руках правосудия. Я не палач, миледи, не замуровываю бедолагу в подвале. Хотя очень бы хотел», — чуть помедлив, мрачно добавил Арман. Пальцы герцога смяли салфетку. Джейк служил в его доме без малого десять лет и вдруг предал. Допрос по горячим следам ни к чему не привел. Дворецкий стойка молчал, не выдал сообщников. В том, что они имелись, Арман не сомневался. А пока он займется кухней, подрежет слишком длинные языки. «Занятный способ убийства выбрали, не находишь?» — кинул реплику Кир. Он единственный сохранял спокойствие и с аппетитом поглощал завтрак. «То есть?» — повернулся к нему Арман. «Кому-то очень хотелось убить тебя, и он выбрал самый легкий путь. Подобраться к тебе трудно. Да ты бы почувствовал проклятие, дал достойный отпор, тогда как Кристина беззащитна перед чужим воздействием. Без обид!» — некромант виновато улыбнулся девушке. «Но вы — идеальная жертва!» «Да какие тут обиды!» — усмехнулась она. «Я тоже считаю, что покушались на Армана». Ну вот, Кристина снова назвала его по имени, но герцога, кажется, это не смутило. «Какой прогресс!» Стоило натерпеться страху, чтобы стать жениху чуточку ближе. «И вновь поразительное единодушие!» — рассмеялся Арман. «Сдается, мне передал привет старой знакомой из магического совета. Жаль, мы так и не установили его личность». Кристина виновата потупилась. «Если бы она была внимательней...» «Да что теперь говорить?» Первым откланялся Кир, пообещав к вечеру прислать нового проверенного дворецкого. Затем из-за стола поднялись хозяева. Время поджимало, до визита во дворец Арману требовалось написать пару писем, о Кристине вновь переодеться. Герцогу решительно не хотелось беседовать с Конрадом, но подданных не спрашивали согласия. «Придется твердить одно и то же, пока...» «Ничего, постараюсь, слежу». осталось надеяться кристина заметит какие-нибудь странности в поведении королевы она наблюдательна вовсе не безликая серая мышь из благородной школы которая казалась начал да и внешне сильно изменилась поптесалась в столице стоило ее приодеть как кристина превратилась в аристократку даже спину держала прямо двигалась плавно или арман прежде не замечал возможно До сегодняшней ночи Арман воспринимал Кристину как бездушный предмет, бабушкино наследство, от которого и хочется избавиться, и нельзя выбросить. А тут он внезапно осознал. Перед ним женщина. Кир не солгал, именитые маги в каретах не ездили. Коротко объяснив, как себя вести, Арман перенес обоих в королевскую резиденцию. Кристина нервничала и, наверное, раз десять поправила якобы сбившуюся меховую накидку. Герцог настоял, чтобы она накинула на платье что-нибудь теплое, Возможно, вам придется сопровождать королеву на прогулке. Правильно ли она оделась? Вдруг нарушила неписанное правило «Не затмевать ее величество». Но ведь выбрать слишком скромное платье тоже нельзя, сразу поползут шепотки. «Да успокойтесь уже!» Заметил, что невеста теребит завязки накидки, Арман ущипнул ее за руку. «Вы чудесно выглядите!» «Правда?» Кристина широко распахнула глаза, недоверчиво уставилась на него. «Абсолютная правда!» «Северные женщины обладают контрастной броской внешностью, которая хороша без косметики». «Вот если бы вы себя размалевали...» Девушка спрятала улыбку в уголках губ. «Ох уж эти мужчины! Лучше им не знать, как создается естественная красота». Арман полагал, будто она не накрашена, тогда как Хелена битый час приводила ее лицо в порядок. Зато теперь следы усталости незаметны. Осталось надеяться, что Кристине также удастся скрыть восторг провинциалки, Первые оказавшейся во дворце. Напустив на себя равнодушный, чуть скучающий вид, девушка украдкой посматривала по сторонам. Сколько же людей! И все куда-то спешат. Многие здоровались с герцогом и заодно с его невестой. Ее разглядывали с удивлением и интересом, мол, откуда только взялась. Но Кристина не давала Арману поводов краснеть. Была одинаково приветлива со всеми. Однако больше многолюдности девушку поразили размеры помещений. Даже дворец в Мааза терялся на фоне королевского жилища. А ведь предки Армана знали толк в роскоши. Спокойной камерной роскоши, если так можно выразиться. Жутко не хватало Бернадетт. Они бы укрылись в какой-нибудь нише и вдоволь пошушукались. «Эх, подруга, как там она?» Кристина обещала писать, но до сих пор не отправила ни словечка. «Надо срочно исправиться, а то Бернадетт с ума сходит», думая, Тарман заживо замуровал ее в подвале. «Ну да». Тот прежний герцог, каким он виделся на зимнем балу, мог бы. Новый? Кристина пока толком не поняла, но надеялась на милосердие. Не задушил же он ее за письмо родителям. А ведь Кристина не скупилась на обидное выражение. «Значит, поможете мне?» шепнул герцог, когда они свернули в галерею, ведущую в покое королевы. Арман намеревался оставить невесту там и вернуться в парадные залы. Конрад назначил ему официальную аудиенцию, значит, примет в рабочем, а не в личном кабинете. Опять придется терпеть кислые рожи просителей в приемные, расшаркиваться с сановниками и делать вид, будто рад всем этим лордам из Королевского совета. Неплохо бы заранее подготовить легенду, зачем он понадобился его величеству, иначе стервятники сунут любопытные клювы не в свое дело. Кристина кивнула. Ей вдруг овладела робость, каждый шаг давался с большим трудом. Напрасно Арман убеждал, что она понравилась обеим сестрам Ноэль. что никто ничего не заподозрит. Девушка все равно сильно нервничала. Вдруг она опростоволосится. Что-нибудь не то скажет. Тогда позор падет на рот рувели Отныне, пусть еще и неофициально, Кристина принадлежала к нему. Наблюдайте, подмечайте любые мелочи. Напутствовал герцог невесту и запустил в пещеру дракона. Королева полулежала на подушках в малой гостиной. В ее ногах устроилась белая кошка с розовым бантом. Маргарита толком не помнила, кто ее подарил, но избавляться от животного не стала. В минуты меланхолии кошка даже помогала. Стоило прикоснуться к ее мягкой шубке, как тяжелые мысли отступали. Изольда стояла у окна и читала письмо, беззвучно шевеля губами. Придворные дамы всеми доступными способами боролись со скукой. Одна по просьбе королевы читала вслух, две другие играли в шашки. Немудрено, что все будто по команде обернулись на шум шагов. «Святые невеса Вас послала само провидение!» Маргарита мгновенно оказалась на ногах и поспешила навстречу гостям. От былой неги не осталось и следа, правда, ее радушие предназначалось исключительно Арману. Королева удостоила Кристину лишь коротким кивком. Прием по случаю помолвки закончен, незачем расточать улыбки девице с сомнительным прошлым и не менее сомнительным будущим. Оказав королеве необходимые знаки внимания, герцог сдержанно поинтересовался, чем вызвано подобное воодушевление. «Как же?» — удивлённо возрела на него Маргарита. «Преступник! Вы уже выяснили, кто пытался проклясть мою сестру? Мы все так напуганы, боимся сделать лишний шаг! Ты боишься!» Не отрываясь от чтения, пробубнила Изольда. Запрела в четырёх стенах, словно это кого-то остановит. «Если человека хотят убить, достанут на том свете!» «Изольда!» — шикнула на неё венценосная сестра. «Вспомни о приличиях и, наконец, поздоровайся с герцогом!» Сиятельная леди пропустила её слова мимо ушей. Пожалуй, только она во всем королевстве могла столь вольно вести себя в присутствии Маргариты. «Уж простите ее!» — извинилась перед арманом королева. «Бедняжка очень напугана». «Напугана?» Герцогу так не показалось. Изольда излучала спокойствие, тогда как ее сестра суетилась, лебезила. «Догадывалась о пристальном интересе супруга к своей особе?» «Возможно. Тогда ее поведение понятно». Затаиться под видом страха за жизнь сестры и щебетать безумолку всячески доказывает свою никчемность. «К сожалению, пока нет, Ваше Величество», — подчеркнуто вежливо ответил Арман. «Но кое-какие подвижки уже есть». «Надеюсь, вы скоро найдете, мерзавца. Надоело сидеть в заперти», — пожаловалась Маргарита. «Такая чудесная погода! Но ведь там снег! Вдруг его тоже заговорят?» Герцог не стал комментировать подобные глупости, лишь расставил акценты. «Так это вы сами благоразумно решили воздержаться от прогулок?» «Нет, таково было решение супруга. Он настоятельно рекомендовал весь день провести в своей половине». Судя по выражению лица, Маргариту подобный приказ не радовал. Арман нахмурился. Все окончательно запуталось. Еще минуту назад он практически не сомневался в темном прошлом королевы, а теперь она вновь превратилась в обычную, изнывающую от безделья, посему капризную женщину. Герцог уже собирался откланяться, поручив Кристину заботам Ее Величества, когда Маргарита попросила разрешить спор насчет драконов. «Изольда утверждает, будто они живут до тысячи лет, а я склоняюсь к более скромным цифрам». «Так как же?» «По-разному», — ушел от ответа Арман. Он не желал обидеть ни одну из сестер. «Зависит от конкретного ящера. К примеру, я видел того, кто застал становление династии Альбертинов. К сожалению, он скончался буквально пару лет назад». «Действительно жаль!» — эхом отозвалась королева и, спохватившись, указала гостям на свободное кресло. «Как? Неужели в Магрете обитают драконы?» Кристина окрепилась, но не удержалась от дурацкого вопроса, о котором тут же пожалела. «Ну кто ее за язык тянул? Посмотрела бы вечером в библиотеке!» «Разумеется!» — Арман одарил ее коризненным взглядом. «Вам ли, жительницы Севера, не знать о Снежной гряде? Правда, сейчас драконов не осталось». Я знал, едва ли не последнего из крылатой братьев, но жалеть не о чем, они причиняли слишком много хлопот. Как и вы, мне хотелось добавить ему. Он просил Кристину помочь, а не выставлять на показ недостатки образования. Девушка вспыхнула. Стало жутко обидно, зачем Арман так с ней? Только нравится начал. Чурбан бесчувственный. Но молча проглотить прилюдное унижение она не собиралась. Мне, как жительнице Севера, известно, что снежная гряда не входит в состав королевства Магрит. Между ними — ледяное море. Формально гряда не относилась ни к одному государству. Слишком уж тяжело до нее добраться. По воде никак, только по льду. Если вдруг не сгинешь во время жестокой пурги, не провалишься в трещину или полынью, не сойдешь с ума от бесконечной белизны вокруг много недель подряд, то наткнешься на безжизненный участок суши. Люди — не драконы. Они нуждались в зелени, плодородной почве и солнце, а не в вечных рассветных сумерках. «Согласен, вы правы!» — Арман предпочел согласиться. Кристина победоносно улыбнулась. «Ну вот, теперь справедливость восстановлена. На нее не станут снисходительно коситься. Однако...» — герцог поднялся и с сожалением развел руками. «Как бы мне не хотелось задержаться, меня ждет его величество». «Пожалуйста, примите под крыло мою невесту. Обещаю не злоупотреблять вашей добротой и забрать ее в кратчайшие сроки». По лицу Маргариты скользнула тень. Она явно рассчитывала на приятное общество Армана, а не Кристины. «Что ж, ступайте, герцог. Я не в силах вас удержать. Государственные дела важнее пустой болтовни». После ухода Армана в гостиной воцарила напряженная тишина. Кристина смотрела на придворных дам, они не на нее. Все это напоминало ей первые дни в школе, только вряд ли фрейлины нальют ей холодной воды за шиворот или подставят подножку. «Ах, это вы?» Изольда, наконец, закончила чтение и обернулась к гости. Широкая улыбка сделала ее без того большой рот огромным. «Жених бросил вас в водоем к хищным рыбам, но я вас спасу!» Пообещала сиятельная леди, убрав письмо в потайной карман платья, поманила гости на софу подлякна. Кристина покорно присела, Надеюсь, не прогневать королеву. Но той, казалось, было все равно. Утратив всякий интерес к Кристине, она погрузилась в прежнюю прострацию. «У сестры сплин», — по секрету поделилась Изольда. «Модная болезнь, которую простолюдиной зовут ленью. Но сестрица мало того, что сама скучает, так еще и других принуждает», — пожаловалась она. Между тем его величество не запретил, а всего лишь посоветовал никуда не ездить. На сад его запрет точно не распространялся. Право о каком порядке королевской власти можно говорить, если во дворце вдруг заведутся убийцы? «Более безопасного места в Магрете не найдёшь». «Как?» Глаза её азартно блеснули. «Составите мне компанию». «С удовольствием, ваше сиятельство!» «Если её величество разрешит». «Тогда идёмте». Изольда резко вскочила и потянула Кристину за руку к выходу. «Я достаточно взрослая, чтобы не интересоваться мнением сестры». «Но...» Девушка растерянно перевела взгляд на королеву. «Нельзя же так!» «Только вот Изольда приличия не волновали. Даже недовольно уклик сестры не смог её остановить». Она напоминала птичку, наконец вырвавшуюся на свободу. Кристина стала ключиком, предлогом сбежать от всех.